Пятая глава. Практикум. Теперь, когда мы с вами разобрали поэлементно общую схему работы с возражениями, которая называется «Техника извлечения корня», ознакомились с дополнительными и вспомогательными техниками и искусством задавать уточняющие вопросы, самое время приступить к практикуму и посмотреть, как это все работает в комплексе. Ниже мы рассмотрим примеры работы с возражениями в различных контекстах. Все примеры реальные и взяты из тренинговой практики. И перед тем, как мы начнем, хотелось бы повторить, что при работе с возражениями всегда помните, что вы делаете хирургическую операцию. Хирург не должен переживать эмоции клиента. Он не сможет сделать операцию, если будет думать, «Боже мой, я сейчас делаю надрез, пациенту сейчас очень больно». Если вы работаете с возражением, то не натягивайте его на себя. Помните, не все возражения реальны. Вам говорят, что денег нет и кормить детей нечем. Вы погружаетесь в переживания. Детей кормить нечем, а я тут со своим предложением, что же это я делаю? После этого вы говорите, да, я вас понимаю, я приду в следующий раз. И вдруг слышите, мы только что новый Мерседес купили, ни копейки нет в доме. Итак, первый пример. Продажа туристической путевки. Ситуация. Клиент, мужчина лет 45, активный, деловой, приходит в одно крупное туристическое агентство и спрашивает о путевках в Турцию в Анталью. Менеджер туристической фирмы, девушка лет 25, невысокая, худенькая, симпатичная. Презентация. Клиент говорит: Здравствуйте! Мне хотелось бы поехать отдохнуть с семьей в Турцию. Что вы можете предложить? Менеджер отвечает. «Здравствуйте, присаживайтесь, я могу предложить вам различные варианты». Тут клиент прерывает менеджера и спрашивает, «А сколько стоит у вас путевка в Анталью?» Менеджер отвечает, «У нас путевки от 450 долларов».